Глава девятая «Утраты все приходят мне на ум, И старой болью я болею снова» Шекспир Сонет тридцатый Скидони вернулся в дом в состоянии смятения, С которым не могла совладать даже его железная воля. По дороге он встретил с палатра, И, послав его за Еленой, не велел его беспокоить, пока он сам его не позовет. Войдя к себе, он запер дверь на ключ, хотя в доме кроме него никого не было. О, как бы ему хотелось также запереть на ключ свою сбунтовавшуюся совесть! Он бессильно опустился на стул и оставался недвижимым, хотя в душе его бушевала буря. Совесть вступила в бесславный поединок с тщеславием, а последнее, в свою очередь, с пренебрежением к себе за проявленную слабость и молодушие. Он не знал себя таким, каким его сделали теперь обстоятельства, не находил объяснения своим поступкам, той противоречивости и непоследовательности, которые в себе обнаружил в эти последние минуты. И все же он не терял надежды, что его воля и разум восторжествуют над случайным смятением, и он спокойно и хладнокровно, дав себе оценку, совладает с собой. Граф Дима Ринелла, а таково было настоящее имя духовника Маркизы, был отпрыском знатного рода в одном из небольших миланских графств, уцелевших в предгорьях Тирольских Альп после многочисленных войн в Италии. Доставшееся ему после смерти отца состояние было невелико, но юный Маринелло не испытывал желания приумножить его прилежным трудом. Он также не намеревался ограничивать себя в чем-то из-за бедности или терпеть ее унижение. Перед равными себе он просто в ней не признавался, а поскольку он не был от природы наделен щедростью души и чувств и не познал ни высоких дум, ни порывов благородства, он более всего был склонен ценить власть над людьми, независимо от ее последствий и удовольствия жизни. Когда источник его материальных благ иссяк, это не заставило его призадуматься продав часть родового поместья он какое то время довольствовался тем что осталось, но не умеющий мириться с необходимостью жить посредством юный маринела попытался восполнить утраченное не с помощью ума а с помощью хитрости но ни хитрость ни изворотливость не помогли ему и чтобы скрыть от друзей и соседей неблагоприятно изменившиеся обстоятельства своей жизни он замкнулся и стал отшельником. Вскоре о нем все забыли. Об этих годах его жизни мало известно. О нем заговорили лишь тогда, когда он появился в монастыре Святого Духа в Неаполе в одежде монаха и под именем Скидони. Его внешний облик изменился столь же неузнаваемо, как и его жизнь. Из веселого и бесшабашного он стал мрачным и суровым, Былая гордость и жажда жизни уступили место смирению и самоограничению, нередко принимавшим форму обета молчания или жестокого ограничения в еде и духовного покаяния. Его давний знакомый при случайной встрече узнал его лишь по взгляду, заставившему его, вглядевшись в черты лица монаха, с трудом признать в нем графа Маринеллу. Встреча была столь нежелательна для последнего, что он всячески отрицал какое-либо их знакомство, но когда были приведены неопровержимые доводы, Скидо не был вынужден признаться. После этого друзья уединились, и между ними состоялась беседа. О чем они говорили, осталось тайной, но результатом этой беседы была клятва, что в монастыре ничего не будет известно как об этой встрече, так и о прошлом Скидоне. О последнем монах предупредил своего друга столь строгим и угрожающим тоном, что тот в страшном испуге поклялся молчать. Первое обещание он, судя по всему, выполнил, что касается второго — то узнать это не удалось, ибо после никто более не видел в Неаполе этого человека. Скидони хотя и был тщеславен, но умел легко приспосабливаться к взглядам и предрассудкам окружавших его людей, и вскоре стал одним из самых истовых поборников веры и своего рода примером самоограничения и жестокой дисциплины. Его приводили в пример новичкам в монастыре, которые смотрели на него с почтением, хотя следовать его примеру не спешили. Этими панигириками в адрес Скидони дружба монахов с ним и ограничивалась. Они предпочитали восхвалять его бдение, но не подражать им. В большинстве своем братье боялась его, а многие даже ненавидели за гордыню и мрачность характера. Одних же пустых похвал Скидоне было недостаточно. Он провел в их обществе немало лет, но так и не достиг высшего сана, в то время как люди, с его точки зрения ничтожные, добивались этого. Слишком поздно он понял, что никогда не дождется в своем монастыре достойного признания. Тогда он решил искать другие пути. Он был в течение уже нескольких лет духовником маркизы де Вивальди. Но лишь совсем недавно поведение ее сына дало ему надежду завоевать особое доверие маркизы и стать полезным и незаменимым ее советником. Он неизменно изучал характер, привычки и особенности людей, с которыми общался, что позволяло ему в нужное время извлекать из этого пользу. Обеспокоенная поведением сына, Маркиза Девивальди была предметом его особого интереса и внимания. Узнав ее как женщину сильной воли и страстей, однако отнюдь не очень умную, проницательную или дальновидную, он решил умело потворствовать хотя бы одной из ее страстей или какому-либо из предрассудков, чтобы впоследствии, когда придет час, воспользоваться этим для обеспечения своего будущего. В итоге он вскоре завоевал ее полное доверие и стал столь необходим, что мог уже умело внушать ей свои мысли и убеждения. Так ему удалось подготовить ее к мысли, что он давно заслуживает одного из постов в церкви, о котором он давно мечтал. Вскоре Маркиза сама предложила ему свою поддержку и хлопоты. Она же, в свою очередь, воспользовалась этим и попросила у Скидони совета в одном деликатном семейном деле. Речь шла о недостойном увлечении ее сына простолюдинкой. Духовник маркизы маркиза легко пришли к выводу, что только исчезновение очаровательной виновницы всех волнений маркиза может вернуть покой и согласие в семье Девивальде. Заточение в монастырь более не казалось маркизе достаточным, ибо ничто не могло удержать Винченца от попыток вызволить оттуда свою возлюбленную. Поэтому требовались иные меры Долго и терпеливо Скидони подводил Маркизу к этой мысли и, наконец, добился успеха. Теперь ему предстояло сыграть главную роль в последнем акте этой драмы. Скидони сам должен был совершить жестокий акт возмездия, вернуть дому Девивальди честь и покой. А ему это сулило... Исполнение его заветной мечты о высоком церковном сане, да и позволяло отомстить дерзкому юнцу, унизившему его в храме.